Глава четвертая. Как выяснилось, процедура вмешательства в мою голову не прошла бесследно для нас обоих. Но если мне помог короткий сон и использование различных стимуляторов, то Ака и призналась, что немного не рассчитала сложность, и снятием блоков второго уровня сможет заняться не раньше, чем через неделю-другую. Проснулся я без пятнадцати шесть. И уже в половине седьмого посадил ББ-2 на самой границе зоны действия Красного Кристалла, в пяти километрах от усадьбы. Здесь оставался один из немногочисленных, невырубленных и непревращенных в сельхозугодья лесов. Компания у нас получилась хоть и небольшая, но интересная. Несколько посвященных в секреты боевых магов прибыли на случай, если что-то пойдет не так. Но основными действующими лицами были Мила, Таня и, конечно же, Макс. Именно ради гиганта мы здесь сегодня и собрались. «Очень рад вас видеть, ваше сиятельство!» — широко улыбнулся, спрыгивая со спускающейся доски здоровяк. «Вас так давно не было. Я за это время сломал много-много диких кристаллов». «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» — поприветствовала меня и Таня. «Всем привет!» — я протянул Максиму руку. Мне уже рассказали, какой ты герой». «Да не герой я», — Гигант скромно потупил взор, а потом огляделся. «А что мы здесь будем ломать?» «Мы не будем ничего ломать», — приступил к пояснениям я. «Сейчас мы поможем тебе научиться правильно колдовать. И самое главное — контролировать свою силу. Хочешь научиться сильно колдовать?» «Чтобы убивать еще больше монстров?» Глаза Максима радостно засияли. Чтобы убивать больше монстров и защищать Савина, еще лучше кивнул я. «Конечно хочу!» Здоровяк хлопнул ладоши, и этот звук едва меня не оглушил. «А мне что нужно делать, подходя?» — тихо спросила Таня. «Тебе нужно быть рядом с ним, и, если он начнет волноваться, успокоить. Мил, у тебя такая же задача, но если что, ты еще должна будешь вылечить или его, или... Если понадобится кого-то другого». Девушки кивнули, и я указал Максу на толстую березу. — Садись у ствола и расслабься. Из моей команды Макс, похоже, понял только первое. А вот второе, очевидно, его взволновало. — Расслабься. Это как? — спросил он. — Просто сиди, закрой глаза и ничего не делай. По всему выходило, что я подбирал какие-то не совсем правильные слова. Теперь Макс занервничал по-настоящему, но, тем не менее, к дереву подошел. «Все будет хорошо», — улыбнулась Таня. И, взяв парня за руку, садила его спиной к стволу. «Просто сиди, как ты сидишь после того, как сломал много-много кристаллов. Отдыхай». «А, хорошо». «Мне начинать?» — спросила появившаяся рядом Акая. «Да, давай», — мысленно ответил я. «Что там обычно происходит, когда ты делаешь что-то подобное?» «Я залезаю к нему в голову и кое-что там перенастраиваю». Чаще всего делаю это во сне, и вообще никто ничего не замечает. — Ладно, начинай, посмотрим. Чтобы лишний раз не смущать Максима вниманием, я сделал вид, что нашел что-то интересное в траве, и, подняв маленькую палочку, принялся в ней ковыряться. Первую минуту ничего не происходило, а потом глаза Максима вдруг распахнулись, и он вскочил. — Что с тобой? — воскликнула Таня. — Нет, нет! — Испуганно пятясь, гигант упёрся в ствол березы. Не делай этого! — Что происходит? — спросил я у Акаи. — Необычная структура, причина следственных связей, — напряженно ответила туманная лиса. Его сила завязана на очень нехороших якорях в мозгу. А раскрыть ее и не зацепить их невозможно. Я работаю. — Нет, не трогай их! — снова закричал гигант, явно видя перед собой что-то, недоступное нам. — Все хорошо, Максим, — проговорила Мила, вцепившись в правую руку гиганта. — Ты дома, в Савино, — вторила ей стоящая с другой стороны Таня. — Здесь все друзья. Все, что ты видишь, в прошлом. — Нет, — вдруг взвыл Макс, а потом, будто сжавшись, снова сел на землю и закрыл ладонями лицо. В этот момент я уже находился в его голове. Да, вчерашнее снятие блоков не прошло даром. За ночь информация полностью усвоилась. И сейчас был хороший момент, чтобы применить кое-что из моих новых навыков. Я очень быстро нашел в центре тревоги и стал сглаживать пики. Причем для этого мне уже не нужно было говорить. Вернее, я, по привычке, шептал успокойся, успокойся, но уже было не обязательно, чтобы меня слышали. Магия без того проникала куда нужно. Ты дома, вокруг, друзья, все хорошо, успокойся! тихо уговаривали гиганта обе девушки. Наша тройная обработка, а также действия Акаи дали результаты, и через минуту Максим поднял голову. Он удивленно смотрел на нас и, похоже, не мог четко вспомнить, что только что произошло. — Я будто бы заснул, — прошептал он, — и мне приснилось что-то страшное. Все позади. Когда гигант сел, Таня хоть и не намного, но была выше, и сейчас гладила его по коротким волосам. Это был просто сон. — Ты задремал под березой. — Готово, Дим, — доложила Акаи. — По идее, теперь у него должно получиться лучше. — Мы закончили, — озвучил я и, улыбнувшись, хлопнул в ладоши. — Максим, вставай. Гигант вскочил и через несколько секунд навис надо мной. — Слушай, ваше сейство. — Сейчас ты должен создать тучу. Едва я это сказал, небо над нами потемнело. — Эй, стой, прекрати создавать тучу. Серое Марева тут же растаяло. «Ты должен начать выполнять то, что я говорю, только после того, как меня дослушаешь. И я скажу «давай», — изменил концепцию я. «Понял?» «Да», — энергично закивал Максим. «Ты должен создать тучу потом, вот над тем лесочком, подальше, чтобы ее край был не ближе, чем в 20 метрах от нас. А потом ты должен представить, что в этом лесочке много-много монстров». И твоя задача — убить их молниями. Одновременно всех, ты понял? — Но там нет монстров. — Я же говорю, просто представь. Вообрази, что ты сейчас на острове, в Кристалле. Только что в него зашел, и перед тобой появился этот лес. А на тебя бежит очень много опасных монстров. Нужно их убить. — А зачем убивать их разом? — непонимающе посмотрел на меня великан. — Так неинтересно. — интересно Гораздо приятнее рубить их топором по одному, по два. Я думал, это такая магия, как некоторые ребята используют. Поднимаешь руку, и из нее огонь вырывается. Двух монстров можно убить, а иногда и трех. Да, я понимаю, что это неинтересно, но представь, что мы тоже с тобой вошли, и пока ты будешь рубить твари топором, они кинутся на нас и могут причинить нам боль. Поэтому основную массу ты должен убить сразу молниями». Чем быстрее, тем лучше, ты понял. Да, кивнул Макс. Начинай, только смотри, чтобы нас молниями не зацепило. Гигант продолжил нависать и прожигать меня преданным взглядом. А, давай. Макс обернулся к лесу, и он даже не поднимал руки. Черные тучи собрались над верхушками деревьев буквально за несколько секунд, причем накрыли кусок леса диаметром не меньше двадцати метров. А еще через мгновение на лес обрушился поток электричества. Несмотря на расстояние, волосы по всему моему телу встали дыбом, а по ушам ударил грохот, вероятно, слышимый даже в огненной усадьбе. «Стоп — Стоп! — заорал я, но меня никто не услышал. Тогда я подбежал к Максиму и стукнул его по плечу. «Хватит — Хватит! Макс тряхнул головой, и представление прекратилось. Его результат мы увидели не сразу. А только тогда, когда я с помощью магии воздуха разогнал огромное облако дыма и пара, уже достигшее нас. Ни хрена себе, ошарашенно пробормотал один из гвардейцев. Так хорошо? Повернулся ко мне Максим. Да, так хорошо, кивнул я, глядя на выжженную землю и горящие стволы самых толстых деревьев. Тонкие же всего за несколько секунд сгорели дотла. Как он это сделал? Тихо спросила, подойдя ко мне мило. — Молниями. — Это были необычные молнии, — сказал Гинзо. Перед нами появилось маленькое изображение того, что только что произошло. Только действие шло намного медленнее. То, что я принял за одну толстую молнию, оказалось сочетанием очень плотной, идущих вертикально вниз отдельных, причем половина из них была какого-то странного красноватого цвета. — Он использовал две стихии для удара, — пояснила Кай. Огонь и воздух — это невероятно. — Ты молодец, Максим, — прошептала Таня. Она держала гиганта за руку, правда, при этом, не отрываясь, смотрела на дымящееся пепелище. — В общем, так, Макс. Я посмотрел в глаза новоявленного и растерянного мага-массовика. — Ничего подобного. Ты без приказа кого-то из самых близких тебе людей делать не должен. Никогда только если прикажут и только если увидишь, что кому-то из нас угрожает опасность. При этом, когда будешь это делать, ты должен внимательно следить, чтобы не зацепило никого из своих. Эта штука мгновенно убьет любого, ты понимаешь? Свои слова я подпитывал изрядной долей магии контроля и силой красного кристалла, заставляя Максима запомнить важную информацию навсегда. — Понимаю. — Это страшная и смертоносная штука, — продолжил я вбивать ему слова в голову. «Если ты случайно обрушишь это сейчас на нас, мы все умрем!» «Я не обрушу!» — испуганно сказал гигант. «Никогда. Без приказа. На островах по-прежнему пользуйся топором, но ты должен учиться управлять своей силой. И для этого каждый день, по часу, стань, милый или еще кем-то из самых близких друзей ты должен тренироваться. Надо научиться контролировать размер и мощь этого заклинания». Если нужно делать его пятиметровым, если нужно тридцатиметровым, ты понял? — Так точно. Наконец-то осознав, что его не ругают, Максим вытянулся в струнку и широко улыбнулся. — А так ты большой молодец, выношу тебе благодарность. Мне пришлось задрать руку, чтобы хлопнуть его по плечу. Все, летите по делам, Мило, ты со мной. Мы сели на одну из досок и двинулись в сторону Савина. «Что ты думаешь о спросила Мила. «Думаю, что мы получили еще одного козырного туза. Может быть, стоит взять его с собой в Москву?» Я удивленно посмотрел на девушку, которая буквально прочитала мои мысли. «Раз уж мы получили такого могучего мага, то грех его не использовать. Посмотрим, как пройдут ближайшие тренировки и решим». В саве на нас уже должна была ждать команда для полета на ММЗК. Правда, перед тем, как направиться к ней, пришлось еще немного задержаться. Прямо у широко распахнутых ворот кирпичной стены стоял черный внедорожник с акулой на борту, а рядом с ней знакомая белокурая фигура. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» — крикнула Катя, когда мы опускали доску рядом с ней. «Очень рада вас видеть!» «Это взаимно!» — я подошел и обнял немного удивленную этим девушку. Ты куда-то едешь или возвращаешься? Еду. Там, в огненную усадьбу, прибыли двенадцать фур с новым оборудованием для металлургического завода. Хочу посмотреть, все ли в порядке. — Разве ты занимаешься такими вещами? — удивленно спросил я. — Ну, вообще, обычно нет. Катя немного смутилась и опустила глаза. Но, если честно, очень скучно постоянно сидеть в одном и том же кабинете. То, что на улице бывает солнце, я вижу только в окно. Поэтому иногда позволяю себе такие вылазки. — Понимаю, — кивнул я. — И одобряю. Тем более народ должен знать, что ты в любой момент можешь приехать с проверкой, даже если это не проверка вовсе. — Это тоже полезно, — рассмеялась помощница. — Если честно, я немного скучаю по нашим утренним посиделкам в усадьбе. — Ну, давай тогда тебе вопрос задам, чтобы напомнить, каково это, как у нас в целом дела. Дела идут с опережением плана. Доклад окончен. Это лучший доклад в моей жизни. Я тоже рассмеялся. Ресурсов-то хватит для новых металлургических линий. Пока хватало. Из Воронежа и других городов потоком льется металлолом, а наш сортировочный завод, девушка показала на здоровую громадину, из многочисленных труб, который валил дым, уже третий день работает. Все, что нельзя использовать, отсылаем на переплавку. Разумеется, в полную силу все заработает, когда начнем разрабатывать карьеры вокруг старого оскола. Кстати, Мила, Катя повернулась к моей подруге, как там дела? Только что оттуда, с готовностью сообщила Мила, уже зачищаем пригород. На завтрашнее утро запланирована операция с манками, так что, скорее всего, уже завтра полностью очистим сам город. Так что дальше вопрос только в скорости работы дорога прокладчиков. «Там сейчас их два», — задумчиво проговорила Катя. «Значит, ради такого дела перекинем туда еще два. Тогда за несколько дней можем закончить». «Хороший план», — одобрил я. «Ладно, не буду вас задерживать», — Катя улыбнулась еще раз. «Действительно, была очень рада вас видеть». «И это взаимно. Я снова обнял девушку и забрался на доску. А еще через двадцать минут мы на всех парах мчались к Владимиру». Именно оттуда начинался маршрут, проходящий вдоль северной части Малого Московского защитного кольца. А потом вдоль границы Нижегородской империи, мимо Вышнего Волочка, Череповца и Вологды. Та техника, которую мы получили в оплату за помощь империи, уже давно работает, так что пришло время ее окончательно отработать. Хотя, конечно, работать в основном будет мило, я же попробую расслышать этот странный зов. Ну и поэкспериментировать с теми навыками, которые приобрел, после того, как Акая сняла блоки. Там точно появилось много всего интересного. — Вот этот с мясом будешь? — Карина протянула Владу, сидящему рядом с ней на краю ББ-2, откусанный пирожок. — А ты, — посмотрел на нее гвардейц, — а ты мне свой с яйцом давай. Они поменялись и в следующую минуту молча жевали, разглядывая пригород старого оскола. В 30 метрах над ними суетилось не меньше тысячи человек. Кто-то заканчивал с теми кристаллами, что не полностью исчезли, после того, как мило с утра запустила очередную волну роста, кто-то отстреливал периодически бегущих из города монстров. Но в основном люди ломали и ослабляли развалины, чтобы здесь было проще проехать, дорога прокладчикам. Не думала дожить до таких времен, задумчиво проговорила глава ядовитого плюща когда дикие земли будут очищаться с такой скоростью, и такие огромные территории станут безопасными. — Так и до этого были безопасные места, — удивленно посмотрел на нее Влад. — Нижегородская империя, например. — Нет, это не то, — откидывая с лица черную прядь, рассмеялась Карина. — На самом деле мне гораздо больше нравится сам процесс и то, что я прикладываю к этому руку. Мне вообще с детства нравилось что-то строить, мастерить. А как подросла, стало нравиться организовывать все это. Влад достал из лежащего между ними пакета еще один пирожок, и в этот раз ему сразу же попался с мясом. Раздумывая над словами подруги, гвардеец откусил треть. «А мне, наоборот, нравится, когда все уже сделано», — наконец произнес он. «Ой, да ладно тебе!» — женщина толкнула его в плечо. «У тебя же шило в одном месте. Я вообще ни разу не видела, чтобы ты сидел». — Никогда не поверишь, что тебя устроит спокойная жизнь. Еще скажи, что хочешь сидеть в гамаке и нянчить внуков. — Нам пора. — Отправляя в рот последний кусок пирожка, произнес Влад и хлопнул ладоши. — Как думаешь, сколько сегодня еще успеем сломать кристаллов? — Да много успеем. Карина завязала пакет и убрала в рюкзак. — А что ты не отвечаешь там? — Что, реально, гроза всей территории между Савиной и Валуйками мечтает о тихой пенсии с внуками? Влад молчал, и глава ядовитого плюща уже начала думать, что он не ответит, но нет. О внуках не мечтал, отряхивая крошки с колен, тихо сказал главный гвардейец. Но когда смотрел, как растут Таня и Дима, мечтал о своих детях. Ладно, двинули. Он взял в руки пульт, и доска резко пошла на снижение. Снизу вспорхнул Птер, но еще до того, как я пошевелил пальцем, невидимая сила резко его сжала, и переломанные останки полетели вниз. Это был первый монстр за несколько минут. Небо и земля по сравнению с тем, что творилось, когда мы совсем недавно летали над Адема МЗК. Как и в прошлый раз, покуражились мы там на славу. Но снова все обошлось без эксцессов. Уже набравшиеся опыта Мила без проблем запускала в рост две линии кристаллов, а бойцы Нижегородской империи в них радостно запрыгивали. По счастью, самого страшного не произошло. Мила не спрыгнула с доски и не побежала в центр Москвы. Да, она сразу сообщила мне, что зов усилился, но тут помогли мои новые навыки. С ее разрешения я аккуратненько залез в ее голову и сумел смягчить удар и настроить кое-какие новые нейронные связи. Да, ей по-прежнему хотелось в центр уничтоженной столицы но, по крайней мере, теперь была большая надежда, что попытаться выкрасть доску и убежать она не попробует. А вот я сам зов не слышал. Даже когда вступил в контакт с Милой и попробовал ловить то, что испытывает она, ничего не вышло. Также мне не удалось поэкспериментировать с магией призыва, так как на нас постоянно смотрели чужие глаза, и они бы явно заметили, что среди монстров Появляются какие-то новые экземпляры, причем дерутся на нашей стороне. Зато по полной удалось поиграться с магией тьмы. И, как оказалось, я в ней действительно очень сильно продвинулся. На тех частях занятий, которые я до этого не помнил, нас учили в основном искать слабые места противника и влиять на них. Некоторым монстрам я размягчал их толстую шкуру, и они становились легкой добычей. Некоторым ухудшал характеристики, снижая скорость или делая их слабыми. Самая же тонкая и интересная работа была со стихией монстров. Как оказалось, теперь я могу ее менять, то есть сделать тварь уязвимой к какому-то типу урона, например, моим любимым молниям. Собственно, пока мы летели, я развлекался тем, что пробовал и оттачивал разные тактики и приемы. Надо бы как-нибудь попробовать это сделать и с людьми. Но все же главным итогом полета, разумеется, стало окончательное решение, что в Москву нужно идти. Во-первых, я стал сильнее, а во-вторых, все чаще в голове мелькала мысль, что этот зов как-то может быть связан с секретной подготовкой в моем мире. Меня, конечно, подмывало устроить рейд в центр старой столицы прямо завтра, но торопиться не стоило. Мне нужно отдохнуть, а мне сделать кое-какие важные дела. Для начала поучаствовать в зачистке центра Старого Оскола, где помимо полчищ обычных монстров обнаружили несколько тварей класса А. И мне не терпелось попробовать разобраться с ними, используя новую магию. Также давным-давно пора было облететь все наши территории. Ребята провели переговоры с лидерами десятков крупных и мелких населенных пунктов Диких Земель. И хоть все они были нам лояльны, разговор с легким влиянием магии контроля – точно лишним не будет. А в паре мест, может быть, я даже посажу красные кристаллы и закрою кожухами по технологии Федора Михайловича. Также нужно дождаться результатов переговоров Феникса с пермяками втрое и, возможно, второй этап провести самостоятельно. И уже потом, если ничего не случится у «Осман», можно сгонять в Москву. «Подлетаем к конечной точке маршрута», — сообщил пилот. «Отлично», — прокомментировал я и, убедившись, что поблизости монстров нет, направил Жучков в дальнюю разведку. И тут мое сердце вдруг сжалось. В нескольких минутах лета перед нами я увидел большое скопление людей, гораздо большее, чем здесь должно было быть. Жучок устремился к толпе и показал, что это не просто люди, а куча военных, а также тяжелой техники с гербами Нижегородской империи на бортах. И все это прямо на границе диких земель. Что они здесь забыли? Пробормотал я, и в этот момент зашипела рация. Парамона Факулову. Сердце второй раз ржалось, и я схватился за микрофон. Слушаю, Дмитрий Николаевич, необычно официальным тоном произнес посланник императора, спасибо вам за проделанную работу. Его Величество Ярослав Евгеньевич Орлов хочет лично поблагодарить вас за вклад в укрепление обороноспособности империи. Он как раз прибыл для инспекции приграничной зоны и ждет вас для аудиенции. Видите сигнальную ракету? Я поднял глаза и прямо по курсу заметил тухнущую красную вспышку. Садитесь там. Император ждет вас.